Глава тринадцатая. Аня красилась при свете лампочки, свисающей с потолка беседки. Она не обратила внимания на прошедшего мимо Женю. Она думала о свадьбе. И меньше всего ей нужны были проблемы. Уже несколько недель, как она узнала о беременности, сказала только маме и Максу. Макс обрадовался, но не так сильно, как ей хотелось бы. Она всегда представляла, как он схватит ее на руки и расцелует каждый сантиметр ее тела, ведь в нем теперь его продолжение. Но она выбрала не самый удачный момент на опроводах Саши в армию. Макс был пьян и никак не хотел уходить домой. Аня не придумала ничего лучше, как сказать ему. Он что-то шумно ответил, но, испугавшись, что его услышат, Аня закрыла ему рот рукой. Сквозь хмельную пелену он все-таки понял и, шатаясь, побрел за ней к выходу. Долго обнимал такого же пьяного Сашу с разбитым лицом, что-то шептал ему в ухо и потом все-таки вывалился из калитки Сашиного двора. Не так Аня представляла себе эту сцену, Не так она представляла себе свадьбу, скромную, в доме его родителей. Она хотела большую свадьбу, летом, в летнем кафе, позвать всех школьных подруг, родню из Тамбова и Краснодара. Она хотела быть красивой. Теперь ей предстоит взять платье в прокате. То, что уже носили, ведь деньги нужны для малыша. Второго такого шанса может не быть — Аня с юности знала, что у нее будут проблемы с зачатием. Поликистоз яичников стал самой верной контрацепцией. Максу она говорила, что носит внутриматочную спираль, но, видя, как ее подруги беременеют и рожают, решила, что ее шансы и так слишком малы, чтобы дополнительно себя их лишать. Каждую овуляцию она ждала с замиранием сердца. Макс любил ее. Но все же в нем была нерешительность, часто свойственна таким парням. Лихим весельчакам, которых зовут на все вечеринки, которых рады видеть в любой компании. Он часто с презрением говорил о тех, кто остепенился. Аня же его убеждала, что с ними точно так не будет. Женя прошел мимо. Только не сейчас. Они с Максом идут на день рождения Светы. Ваван хочет сделать ей предложение. Он подготовил сюрприз. Аня испекла любимый торт светки, Наполеон, и приготовила 21 свечу. Макс весь день помогал Вавану украшать дом. Светка вернется с работы, а ее ждет сюрприз. Друзья, шарики, фонарики, которые так любят светка, торт со свечами и бокал любимой отвертки с кольцом на дне. Аню злила, что Ваван решил сделать предложение именно тогда, когда они с Максом сами скоро женятся. Но Ваван сильно виноват, спасет его только предложение. Аня выводила стрелку. Правый глаз всегда давался легче. Идеально острая линия тянулась к краю брови, отчего ее голубые глаза становились выразительнее. Аня любила цвет своих глаз. Но на фоне белой кожи и желтых волос они совсем терялись. И только стрелки, четкие и стройные, выделяли их. Только стрелки. Никакой помады. Помада казалась ей верхом вульгарности. Еще в школе она пробовала красить губы, но при поцелуях все размазывалось по лицу. А целовалась Аня много. И хотя сейчас гораздо реже, все таки губы она оставляла чистыми. Женя прошел мимо в летнюю кухню. Придумал жить там. Еще летом выбросил старые газеты, которые хранил дед. Думал, пригодятся для розжига. Печкой уже много лет никто не пользовался. Да и газеты отсырели. Аня даже вымыла окна. Не потому, что Женя просил. Он просил еще, когда дед был жив а потому что чувствовала, что ему нужна помощь. Не придумав ничего лучше, Аня вымала окна. Лучше от этого в домике не стало. Аня докрасила левый глаз. Прищурилась. Неровно. Черт с ним. Достала из холодильника торт, критически его осмотрела. Добавить бы розочек, но они не будут держаться на слоеной крошке. Свечи уже лежали в сумке. Идти ей придется пешком. Макс там уже с обеда. Могла бы попросить Женю, но он после драки с Сашей нежелательный гость. И все из-за чего? Из-за какой-то пришелицы. Катя ей сразу не понравилась. Надменная острячка. Такие раздражали Аню. Такие всегда оттягивали на себя внимание. Такие уводили чужих парней. Аня скривилась и снова посмотрела на себя в зеркало. Ее нельзя назвать красавицей, но она заполучила Макса. Усмирила его, приручила, спрятала его от завистливых глаз. Подружки шептались, уж не приворот ли она сделала. Но Аня знала единственный способ такой, как она удержать мужчину. И сколько бы Макс не срывался, как шлудивый пес цепи в первые два года их знакомства... В конце концов, только она могла дать то, что ему нужно. А теперь, когда наносят его ребенка, он и вовсе никуда не денется. Если Макс и питал иллюзии, что «смешно», то сейчас они разрушены. Эти мысли придали они уверенности. И даже стрелка на левом глазу показалась сносной. Платье для беременных ничем не отличалось от ее обычных платьев. Вся ее фигура еще долго поможет скрывать положение. Но для своего какого-то тайного знания Аня хотелось купить платье в отделе для беременных. С трудом удержалась от покупки пинеток в том же магазине. Плохая примета. Накинув джинсовую куртку, Аня с удовольствием заметила, что та не сходится на груди. Она и раньше не сходилась. Но теперь была причина. Кеды шнуровать пришлось, сидя на стуле. Она представляла, как совсем скоро это будет делать Макс, и улыбнулась. Свет в летней кухне горел, но окна плотно зашторены. Аня подумала постучать, сказать, что она уходит, и даже подошла, прислушалась. Тишина. «Дрочит, наверное», — сказала она шепотом. «Зачем она так сказала? Чтобы заглушить мысли». Не думать идти дальше, считать шаги до дома Вавана. И пусть путь был не близкий. сейчас Аня была рада пройти его. Главное — не думать. Идти вперед. Где-то на середине пути ее догнали Карина с Юрой. Аня была так рада, что даже прослезилась. «Гормоны!» — подумала она. Карина предложила пройтись вместе, а Юра с тортом поспешил на своем мотоцикле к парням, с которыми из-за переезда в центр редко виделся. «Женя придет? спросила Карина. «Нет». Аня почувствовала тяжесть в животе. «Из за этого идиота забыла сходить в туалет», — подумала она. «Так глупо все это!» — продолжила Карина. «Столько лет не разлей вода и так поссорится. Как у Жени вообще рука поднялась!» «Сашка сам напросился», — выдохнула Аня. Он, конечно, дурак, и это его обычное состояние. Женя заступился. — Хочешь отдохнем? Ты так дышишь? Давно не ходила. Карина сбавила шаг, и Аня задышала медленнее. Найти бы какие-то кусты, но вокруг дома, а впереди поле. — Ань, что? Ты про Лену знаешь? — Что именно? Что она беременна? Аня остановилась. Кусты, хоть что-нибудь. Возле одного из домов она увидела кучу угля. Поспешила к ней, сняла трусы, присела. Боль резанула живот. Аня напряглась. Несколько капель скатились по бедру. Она напряглась сильнее. Снова боль. И больше ничего. Наверное, не стоило есть черешню из компота. Аня встала, оправила платье. Карина ждала. Аня рассказала про черешню, и они двинулись дальше по дороге вдоль поля. И хотя был только вечер, луна освещала серебром высохшие ветки амброзии. Жене бы стало плохо, будь он здесь. Ане было плохо. Наконец они дошли до дома Вавана. Как и обещал, он выправил дорожку к туалету, куда Аня первым делом направилась. Она сидела в темном деревянном домике. Свет Вова так и не провел и думала о лени Все вокруг вдруг решили стать беременными. И от кого? От Жени? Конечно. Сейчас он самый уязвимый. Он не отвертится. Не хватит зубов. И тогда что? Лена придется своим крутым задом и выпирающим животом к ним домой? Поэтому Женя перебрался в кухню. Дойдя до туалета, она нашла Макса, писающего за деревом. О! «Нюрка, еще раз так назовешь? Я тебя так люблю!» «Накушался уже? Сильно-сильно!» Макс шагнул к Ане, чтобы обнять, но она оттолкнула его и пошла по дорожке в дом. Света уже получила свое кольцо и теперь между глотками любимой отвертки любовалась на свой палец с плоским колечком. Бит ее разозлил Аню поэтому она постаралась не смотреть на Светку и на Вавана. Пузатый, развалившийся на диване, он бренчал что-то на гитаре. Вскоре вернулся Макс и присоединился к попыткам Вавана петь. Подпевала им и какая-то новая подруга Стаса или Каспера. Иногда казалось, что у них одна на двоих. Когда у Ани было хорошее настроение... Она шутила, что девчонка им нужна, чтобы маскировать свою нездоровую дружбу. Наверняка кто-то из них обрюхатил эту Лену. А достанется Жене. И маме. И дядю Жорику. И ей. Аня ревностно рассматривала обстановку. Всего две жилые комнаты. Кухня, она же прихожая. Она же не пойми что с огромной кроватью, где кто только не обжимался за это лето. Новый диван, на котором валялись сейчас Ваван и Макс. Столик с разными ножками работы зэков. Шкаф с посудой, битый по большей части. Гордины на окнах, смотрящих на глухую стену соседнего дома. В той другой комнате Аня знала старый разложенный диван. Раньше на его месте стояла кровать, но она занимала почти всю комнату. А о Свете хотелось поставить там шкаф. Пришлось избавиться от кровати. Но Ваван любил кровать, поэтому оставил ее в прихожей. Светка была худой и с большой грудью, которую она непременно выставляла в вырезе всех своих маек. На левой груди было родимое пятно, уродливое. Но Ваван его обожал. Может, не только он. На прошлый день рождения он подарил ей золотой крестик который теперь притягивал к родимому пятну и груди еще больше внимания. Макс уснул. Он всегда засыпал пьяным. Это Ане в нем нравилось. Вована сразу тянула на приключения, отчего и случались все конфликты. Как-то он сломал Юре челюсть, а на следующий день ничего не помнил. Не помнил, что ударил брата за то, что тот хотел уложить его спать. Приди она раньше, уследила бы за Максом. Теперь придется его оставить. Раньше она могла дотащить его до дома. Теперь ей нужно беречь себя. «Дурацкий сюрприз и дурацкая вечеринка», — подумала Аня, когда прощалась со Светой и Кариной. Юра вызвался подвести Аню, но она отказалась. Торт так и остался стоять с двадцатью одной прогоревшей свечой. Несмотря на почти полночь, было тепло, но Аня мерзла. Она попыталась застегнуть на широкой груди свою джинсовую куртку. Тщетно. Надо было забрать рубашку Макса или попросить куртку у Светы. Аня была повернулась снова к дому, но живот снова резануло, как и мысль голову. Вдруг она увидит то, чего не должна. Нет, все это вздор. «Дела давние. Никому это сейчас не интересно. Разве что Стасу с Каспером». Аня торопилась. Ходить ночью одной ей никогда не нравилось. Она не была отчаянной, как ее подруги, которые могли даже подраться заведомо более сильным противником. Как-то, когда Марчелла не была еще морчелой, они возвращались с дискотеки в центре пешком. Не было денег на такси. В районе вокзала за ними увязался пьяный парень. Он шатался, падал, но продолжал идти следом. Тогда Марчела подгадала, когда он снова споткнется, развернулась и с разбега ударила ногой в живот. Силу она не рассчитала. Парень упал и не шевелился. Аня хотела убежать, но Марчела склонилась над ним. И в тот момент он схватил ее за ноги и повалил на землю. Весь его хмель куда-то улетучился, он вдруг стал трезв и расчетлив, сжал коленями руки морчелы, а ее ноги никак не доставали до него. Аня несколько мгновений стояла парализованная, раздумывая убежать. Она бы убежала, если б не Киря. Он спас ее от вины длиною в жизнь. Не самое лучшее время вспоминать такие истории. С Марчелой они перестали общаться. С Кирий так и не начали. Кажется, они какое-то время были парой, а потом Марчелла стала Марчелой, и Аня никогда не узнавала ее на улице. На Адоевского горел фонарь, и Аня вздохнула. Скоро она окажется в своей спальне, куда попадает его свет. Но Ане нравится свет уличного фонаря она бы не могла, как Женя, смотреть на мрачный сад. В доме света не было. Мама, наверное, уже спала. Окна кухни, хоть и были завешены, светились. Аня подумала пройти мимо, но остановилась. Зачем-то прислушалась. Было тихо. Аню раздражала тишина. Она часто засыпала в наушниках или под звуки маленького черно-белого телевизора, который ей отдал дядя Жорик. Аня подошла ближе, взялась за ручку и считала. Один, два, три. Зачем? Рванула дверь. Так она не скрипит. За круглым столом без старой клеенчатой скатерти сидел Женя. Кажется, спал. На столе пиво и сушеная рыба, смрад которой стоял во всей комнате. Аню затошнила. На железной кровати, поджав под себя ноги, сидела Лена и ела из тарелочки черешню с компота, сплёвывая косточки в руку. Аня быстро подумала, что ягоды в следующий раз лучше лущить. — А тебе не пора? — спросила Аня, чтобы нарушить тишину. — Женя разрешил, а я не разрешаю. — Не имеешь права. Аня почувствовала, как живот снова стал тяжелым раздулся и мешал дышать. «Что с ним?» — спросила Аня, кивнув на спящего, сидя Женю. «Не знаю». Аня попробовала глубоко вдохнуть, но рыбный запах впитал весь воздух. Аня оглядела окна, вспомнила, что они не открываются, и снова уставилась на Лену, безмятежную. «Слышь ты, отвечай, он что-то принимал?» «Я не знаю», — Лена, наконец, заволновалась — Я пришла, его не было. Я подождала его здесь. Мама впустила. Не смей звать ее мамой. Валентина Петровна впустила. Когда он пришел? Где-то полчаса назад. С пивом? Нет, это я принесла. А рыбу? Маму на работе угостили. Решила Жене... Вали отсюда. И рыбу свою забери. Аня, я же беременна. Нахрен пошла? «Он знает. Ничего он не знает. Думаешь, лоха нашла? Но он же...» «Не он!» Аня держала за живот. Перед глазами скакали черные пятна. В следующее мгновение Аня осознала себя на полу. Над ней склонилась Лена. Ее бледное лицо не выражало ничего. «Позвать кого-то? Зови, дура!» Лена медленно распрямилась. Аня чувствовала, что вот-вот отключится. — У него не опустились яички, — проговорила она. — Что? Не может он детей. Аня помнила вспышками. Женя со сплющенными глазами пытается встать со стула. Мама обтирает лицо холодным полотенцем. От ее прикосновения становится легче. Аня на мгновение осознает себя. Она все еще на полу вонючей кухни. Ей больно, очень больно, так больно, что она снова отключается. Приходит в себя только в машине скорой помощи. Рядом мама и дядя Жорик. У мамы текут слезы, но она улыбается, гладит ее по волосам. «Надо было с пацаном остаться», — бубнит дядя Жорик. И они продолжают скакать по ухабистым дорогам. Ане уже не больно. Она хочет сказать, но губы слеплись и удается только мычать. «Анечка, все будет хорошо», — приговаривает мама. Когда Аня просыпается в следующий раз, вокруг холодные зелёные стены и потолок. Белый и так далеко. Аня проснулась в палате на четверых, одна. Схватилась за живот и поняла, что он пуст. Ей показалось, что она могла пальцами нащупать позвоночник. Она ощупывала свое тело и не чувствовала ничего, разве что хотелось пить. Она посмотрела на тумбочку. Там стоял термос, в Термос. Кажется, он еще шахтером брал его с собой на смену. Бабушка наливала в него суп или борщ. Дед любил рассольник. Анне вдруг захотелось рассольника, что готовила бабушка. Потянулась к термосу, увидела свои исколотые руки. Вены у нее всегда были плохие, скользкие. Хорошо, что она не видела, как бедная медсестра протыкала одну за другой ее тонкие вены. Нашла воткнутую и заклеенную иглу на левой кисти. Вон куда добрались. Не с первого раза открыла термос. Отвар шиповника. Аня прильнула горлышку и сделала несколько больших глотков. Кислое тепло растекалось по горлу. Стало вдруг хорошо. За окном виднелись верхушки деревьев. Значит, на четвертом. Она на четвертом. Такие, как она, лежат на четвертом. Другие — на втором и третьем. Ей не оказаться там никогда. Она попробовала понять, что чувствует. Но она ничего не чувствовала. Когда она дома представляла, как теряет ребенка, готова была откусить себе язык от страха. Но на деле оказалось не так страшно. Даже смешно. Хотела оттаскать за волосы Лену, а сама угодила в больницу. Припомнила подробности вечера и расхохоталась. Так сильно, что заболели внутренности. Аня перестала трястись и снова легла. На потолке растекались ржавые пятна. Над ними текущая крыша. Их специально сюда помещают. Не до женщин. Аня подумала, что лучше бы в подвал с крысами. Аню выписали через пять дней. Можно было раньше, но система обязует отлеживать положенный срок. Дважды в день приезжала мама и привозила горячую еду. Котлеты, пюре, компот. Ане нравилась. Она будто в детском лагере, куда раз в неделю приезжают родители и привозят сладости. Макс тоже приезжал, но его не пустили, только родственники. Макс не был родственником, и Аня не знала, станет ли когда-нибудь, особенно теперь. Дома ее ждала прибранная комната с букетом белых роз. Аня любила белые, знала, что они от Макса. Он говорил, что ее волосы цвета белых роз. Это самое романтичное, что когда-либо говорил Макс. Аня не хотела его видеть, но он каждый вечер приезжал и стоял под забором. Мама выходила к нему, чтобы он не чувствовал себя брошенным. В один из таких вечеров Валентине Петровне пришлось работать, и к Максу некому было выйти. Он сидел в своем москвиче и слушал музыку. Когда заиграла песня про Алешку, Аня вспомнила, как они впервые поцеловались. Она вышла за калитку и какое-то время наблюдала, как Макс поет. Он закрыл глаза, стучал по рулю, и самозабвенно подпевал слова, которые знал каждый. Аня рассмеялась. Макс вздрогнул и уставился на нее. Потом вышел из машины. Не знал, куда себя деть. Медленно приближался. Аня ждала. «Сегодня ездил в Калитву. Там мужик на участке сломался. Ехал из Польши с полной фуры кроссовок. Сказал, могу выбрать любые». Он вернулся к машине, Достал оттуда пакет. Долго копался в нем, пытаясь открыть коробку. Его руки дрожали. Вот. Он протянул белые кожаные кеды. Аня неохотно взяла и покрутила в руках. Она любила белую обувь. И Макс знал это. «Примеришь?» «И так вижу, что подойдут». Макс улыбнулся, но потом снова сник. «Ань, прости меня!» Аня молчала. «Я такой идиот!» — напился тогда. Мы пока жарили эти шашлыки, чтоб они сгорели. Вроде по чуть-чуть, а к вечеру поплыл. «У меня не будет детей. Ещё этот палёный абсент. Вовану кто-то подогнал. Чистая тормозная жидкость на вкус. Макс, ты слышишь? У меня не будет детей. Возьмем где-нибудь», — он смотрел прямо. «Вон Ленка родит». Аня прыснула. В этот момент она поняла, что Макс тот, с кем она готова разделить и горе, и радость. Они еще долго стояли и болтали. Оказалось, что за эти дни они столько не сказали друг другу. Оказалось, что они столько говорили друг другу. Макс рассказал все сплетни, что она пропустила. Светку уволили с работы. Ваван был так зол, что чуть не поджег ларек, где она торговала. Юра его остановил. Лена за советом пошла к Буту. А он дал денег на аборт. «Нюрка, может, к хренам эту свадьбу? Распишемся и будем жить? Еще раз назовешь меня Нюркой, челюсть сломаю». «Нюрка, ты мой котеночек!» — пропел Макс. Аня ударила его ладошкой в грудь. А он прижал ее к себе и поцеловал в макушку. Он был сильно выше. Аня уткнулась в его пахнущий потом свитер и глубоко втянула в себя этот запах. Запах, который она хочет ощущать еще очень долго. Когда они, наконец, смогли оторваться друг от друга, была почти полночь. Морозец прокрадывался сквозь одежду, осторожно пощипывая кожу. Аня с улыбкой закрыла калитку. Свет в летней кухне уже не горел. Наверное, Женя спит. Ей захотелось вдруг обнять брата, поделиться с ним своим счастьем. Она осторожно постучала в дверь. Никто не ответил. Спит. У себя она разделась, легла. Свет от уличного фонаря мягко освещал комнату. Она закрыла глаза и попробовала представить свою будущую жизнь. В доме было тихо. Было так тихо, что Аня стала прислушиваться. Где мерное тиканье часов, под которые она засыпает всю жизнь? Неужели остановились? Может, мама их сняла? Надоели? Она бы сказала. Аня еще раз напрягла слух. Ничего. Может, она оглохла? На улице завыла соседская собака. Нет, с ушами все в порядке. Аня села в кровати. Кровать скрипнула. Сердце от страха забилось так сильно, что, казалось, набьет синяки на ребрах. Она поднялась на ноги и, как была в одной длинной футболке, босиком бросилась во двор. Она зачем-то побежала в сад. В темноте ночи виднелись только силуэты деревьев с полуопавшими листьями. Они выглядели почти угрожающими, Она еще раз присмотрелась и рванула кухни. Без стука она дернула за ручку. Та не поддалась. Еще и еще натянула и теребила дверь. «Ах ты, сучонок! Открывай!» — кричала она. «Мама! Мама! Кто-нибудь!» Но ей отвечал лишь одинокий соседский кабель. Она обижала все окна, плотно завешенные, и снова дернула дверь. Ничего не оставалось, как разбить окно. Она достала из сарая лом, и стала бить в окно у кровати. Оно самое маленькое, не так долго будет стеклить. Разбив его ломом, она засунула руку, почувствовала, как обжег ее острый край, но продолжила шарить рукой, стараясь ухватить полотно, висящее внутри. Схватилась и силой потянула на себя. Чертова штора была такой тяжелой, что ей пришлось упереться двумя ногами в стену, чтобы она поддалась. Когда удалось вырвать ее, она заглянула внутрь. Женя лежал на кровати, укрывшись с головой. Она попыталась достать до него рукой, но не выходила. Тогда, просунув лом, она оттолкнула им в плечо. Женя не шевелился. Она со всей силы ударила его ломом. По звуку поняла, что попала по голове.